Он находится в концентрационном лагере недалеко отсюда, и она показала пальцем куда-то в направлении сада. Этот лагерь наши взяли у Джерри. Джерри — презрительная кличка немцев. Несколько лет назад отец Луизы выступил с речью, в которой восхвалял этих проклятых Джерри. Как только нас освободили, ребята из движения сопротивления сразу же схватили его и посадили в концентрационный лагерь. И правильно сделали. Не будет заодно с немцами. Мне казалось, что почва уходит у меня из-под ног, а стены рушатся. В отчаянии я спросил, а ее сестра Элси, надеюсь, она здорова? О, да, сэр. Мисс Элси чувствует себя прекрасно. Она до сих пор живет в этом доме. Это был луч надежды, за который я ухватился. Прекрасно. — Дело в том, что Луиза жива. Она приехала со мной. Женщина медленно покачала головой. — Мисс Элси сейчас нет дома, но вряд ли она захочет иметь дело со своей сестрой. — Боже мой, почему же? — Дело в том, сэр, что мисс Элси — патриотка, как и мы. А ведь всем известно, что Луиза пошла по плохой дорожке». Она училась в немецкой шпионской школе около Гааги, а потом стала шпионкой этих проклятых Джерри. Ни один честный человек не захочет иметь дело с предательницей. Мисс Элси и так переживает, что ее отец, брат и сестра во время войны были заодно с немцами. Если бы мисс Элси стала иметь дело с Луизой, это окончательно подорвало бы ее репутацию. Кроме того, учтите, что выдан ордер на арест Луизы. Ей лучше не попадаться на глаза людям. Это была последняя капля, переполнившая чашу. Я не знал, как сказать обо всем этом Луизе. Тьма кромешная, и ни одного луча надежды. Мать умерла, отец в концентрационном лагере, брат где-то скрывается, а сестра и знать не хочет Луизу. Я боялся, что Луиза не выдержит этих ударов, и в какой-то момент даже подумал скрыть от нее все, увезти обратно в Амстердам, но скоро оставил эту мысль. Луиза поняла бы, что ее обманывают, и рано или поздно все равно узнала бы горькую правду. Чтобы быть уверенным, что Луиза встретит не очень холодный прием в этом доме, и отчасти для того, чтобы как-то оттянуть ужасный момент, Я задержался на некоторое время, чтобы рассказать встретившей меня женщине историю Луизы. Я объяснил ей, что с Луизы сняты все обвинения, и что я, начальник специального отдела Бюро национальной безопасности, лично ручаюсь за ее невиновность. Женщина как будто бы поверила мне и даже обещала помочь успокоить Луизу. За свою жизнь я не раз видел взрослых людей, ползающих на коленях, и молящих о пощаде. Не раз разоблачал предателей и присутствовал на заседаниях суда в тот ужасный момент, когда судья надевает свою черную шапочку, объявляя смертный приговор. Не раз командовал расстрелом осужденных на смертную казнь. Но я никогда не оказывался в таком затруднительном положении. Однако делать было нечего. Я вернулся к Луизе и, запинаясь с мягкостью в голосе, на какую только был способен, рассказал ей обо всем. Она сильно побледнела и, казалось, была не в состоянии понять, что я ей говорил. Несколько минут после того, как я кончил говорить, она была недвижима, и только сжимающиеся и разжимающиеся пальцы ее рук говорили о том, что она не потеряла сознание. Потом разразилась буря. Луиза закричала тем истерическим пронзительным криком, который режет слух и потом переходит в полурыдание и полусмех. Я сильно ударил ее по лицу. Это был единственный способ положить конец истерике. Луиза сразу же перестала кричать и разразилась слезами, которым, казалось, не было конца. Она сидела в оцепенении, а слезы градом катились по ее щекам. Временами она конвульсивно вздрагивала. Схлипывая, она повторяла «Я покончу с собой», и эти слова звучали не пустой угрозой. Было ясно, что человек из двух путей решительно выбрал один.